Когда улеглось первое волнение, вызванное страшным известием, в лагере, защищенном траншеями и расположенном на берегу Гудзона в виде цепи укреплений, которые прикрывали самый форт, прошел слух, что полуторатысячный отборный отряд на рассвете должен двинуться из крепости к форту Уильям Генри. Слух этот скоро подтвердился узнали, что несколько отрядов получили приказ спешно готовиться к походу. Все сомнения по поводу намерений Веба рассеялись. И в течение двух-трех часов в лагере слышалась торопливая беготня, мелькали озабоченные лица. Новобранец тревожно сновал взад и вперед, суетился и чрезмерным рвением только замедлял сборы к выступлению. Опытный ветеран, Вооружался вполне хладнокровно, неторопливо, Хотя строгие черты и озабоченный взгляд Ясно говорили, что страшная борьба в лесах Не особенно радует его сердце. Наконец солнце скрылось потоки сияния на западе за горами. И когда ночь окутала своим покровом Это уединенное место, Шум и суета приготовлений к походу смолкли. В бревенчатых хижинах офицеров Погас последний свет. Сгустившиеся тени деревьев Легли на земляные валы И журчащий поток. И через несколько минут Весь лагерь погрузился В такую же тишину, Какая царила в соседних Дремучих лесах. Согласно приказу, Отданному накануне вечером, Глубокий сон солдат был нарушен Оглушительным грохотом барабанов. Раскатистое эхо которых далеко разносилось во влажном утреннем воздухе. Гулко отдаваясь в каждом лесном углу. Занимался день. Безоблачное небо светлело на востоке. И очертания высоких косматых сосен выступали на нем все отчетливей и резче. Через минуту в лагере закипела жизнь. Даже самый нерадивый солдат и тот поднялся на ноги, чтобы видеть выступление отряда и вместе с товарищами пережить волнение этой минуты. Несложные сборы выступавшего отряда скоро закончились. Солдаты построились в боевые ряды. Королевские наемники красовались на правом фланге. Более скромные волонтеры из числа поселенцев покорно заняли места слева выступили разведчики, и прежде чем первые лучи солнца пронизали серое утро, колонна тронулась в путь. Кидая лагерь, колонна имела грозный вид. Этот вид должен был заглушить смутные опасения многих новобранцев, которым предстояло выдержать первые испытания в боях. Солдаты шли мимо своих восхищенных товарищей с гордым и воинственным выражением. Но постепенно звуки военной музыки стали замолкать в отдалении и, наконец, совершенно замерли. Лес сомкнулся, скрывая от глаз отряд. Теперь ветер не доносил до оставшихся в лагере даже самых громких, пронзительных звуков. Последний воин исчез в лесной чаще. Тем не менее, судя по всему, что делалось перед самым крупным, и удобным из офицерских бараков еще кто-то готовился двинуться в путь. Перед домиком Веба стояло несколько великолепно оседланных лошадей. Две из них, очевидно, предназначались для женщин высокого звания, которые нечасто встречались в этих лесах. В седле третий красовались офицерские пистолеты. Остальные кони... Судя по простоте уздечек и сёдел и привязанным к ним вьюкам, принадлежали низшим чинам. Действительно, совсем уже готовые к отъезду рядовые, очевидно, ждали только приказания начальника, чтобы вскочить в сёдло. На почтительном расстоянии стояли группы праздных зрителей. Одни из них любовались чистой породой офицерского коня, другие — Ступым тупым любопытством следили за приготовлениями к отъезду. Однако в числе зрителей был один человек, манеры и осанка которого выделяли его из числа прочих. Его фигура не была безобразна, а между тем казалась да нельзя нескладной. Когда этот человек стоял, он был выше остальных людей, зато сидя он казался не крупнее своих собратьев, Его голова была чересчур велика, плечи слишком узкие, руки длинные, неуклюжие, с маленькими, изящными кистями. Худоба его необыкновенно длинных ног доходила до крайности. Колени были непомерно толсты. Странный, даже нелепый костюм чудака подчеркивал нескладность его фигуры. Низкий воротник, небесно-голубого камзола совсем не прикрывал его длинной худой шеей. Короткие полы кафтана позволяли насмешникам потешаться над его тонкими длинными ногами. Желтые узкие нанковые брюки доходили до колен. Тут они были перехвачены большими белыми бантами, истрепанными и грязными. Серые чулки и башмаки довершали костюм неуклюжей фигуры. На одном башмаке красовалась шпора из накладного серебра. Из объемистого кармана его жилета, сильно загрязненного и украшенного почерневшими серебряными галунами, выглядывал неведомый инструмент, который среди этого военного окружения можно было ошибочно принять за некое таинственное и непонятное орудие войны. Высокая треугольная шляпа, вроде тех, какие лет, тридцать назад носили пасторы, увенчивала голову чудака и придавала почтенный вид добродушным чертам лица этого человека. Группы рядовых держались в почтительном отдалении от дома Веба. Но та фигура, которую мы только что описали, смело вмешалась в толпу генеральских слуг. Странный человек без стеснения осматривал лошадей, одних хвалил, Других бронил. Вот этот конек недоморощенный. Его, вероятно, выписали из-за границы. Может быть, даже с острова, лежащего далеко-далеко за синими морями. Сказал он голосом, который поражал своей благозвучной мягкостью. Так же, как удивляла вся его фигура своими необычными пропорциями. Скажу без хвостовства, я смело могу рассуждать о подобных вещах. Я ведь побывал в обеих гаванях, и в той, которая расположена при устье Темзы и называется по имени столицы Старой Англии, и в той, что зовется просто нью хейвен новой гаванью. Я видел, как бригантины и барки собирали животных, точно для ковчега, и отправляли их на остров Ямайка. Там этих четвероногих продавали или выменивали. Но такого коня я никогда не видывал. Как это сказано в Библии, он нетерпеливо роет копытами землю долины и радуется своей силе. Он несется навстречу воинам. Среди трубных звуков он восклицает «Ха! Ха!». Он издалечует битву и слышит воинский клич.